С востока пришло другое племя, многочисленное и сильное, и мы не могли ему сопротивляться. Нас гнали вдоль реки до этого места. Он приуныл, но сразу приободрился. Когда я прошел посвящение и обрезание, отец взял меня к большому водопаду у места рождения этой реки. Он показал на Нил, на берегу которого они сидели. Этот водопад называется Тунгула Мадзи, громовая вода. Откуда такое необычное название? Грохот водопада, гром камней, которые разбиваются одно при падении, слышны за два дня пути. Пена над водопадом стоит в небе, как серебряное облако. Ты сам видел это? переспросил Таита и посмотрел на старика внутренним оком. «Собственными глазами!» — воскликнул старейший. Его аура ярко вспыхнула, как фитиль масляной лампы, перед тем, как погаснуть от недостатка масла. Он говорил правду. «Ты считаешь, что там рождается река?» — взволнованно спросил Таита. «Клянусь духом отца, река начинается с этого водопада». «А что за ним и вокруг него?» «Вода!» — ответил Пота. «Ничего, кроме воды. Вода до края света». «Ты не видел за водопадом земли?» «Нет, только воду». «Ты не видел горящей горы, которая посылает в небо облака дыма?» «Нет», — повторил Пота, — «только воду». «Ты проведешь нас к этому водопаду?» — спросил Таита. Когда Наконта перевел вопрос, Пота встревожился. «Я могу не вернуться оттуда?» Тамошние люди мои враги, они убьют меня и съедят. Я не могу плыть по реке, потому что сам видишь, река проклята и умирает. Если пойдешь с нами, я подарю тебе полный мешок стеклянных буз, пообещал Таита. Ты станешь самым богатым человеком в племени. Это не поколебало решимости пота. Кожа его приобрела пепельный цвет, он дрожал от ужаса. Нет, никогда, даже за сто мешков с бусами. Если меня съедят, моей душе не миновать огня. Она превратится в гиену и будет бродить по ночам, пожирая падали отбросы. Он хотел вскочить и убежать, но Таита удержал его и использовал все свое умение, чтобы успокоить. Он позволил старику сделать два больших глотка пива, прежде чем снова заговорил с ним. «А может кто-нибудь провести нас?» Пото энергично покачал головой. «Все боятся даже больше меня!» Еще немного посидели молча, и Пото начал ерзать и возить ногами. Таито терпеливо ждал, пока старик придет к трудному решению. Наконец тот закашлялся и выплюнул в пыль большой комок желтой слизи. «Может, кто-нибудь и найдется», — сообщил он. «Но нет, он, наверное, уже умер. Когда я в последний раз его видел, а было это очень давно, он был стар, даже старше тебя, почтенный старейший». Он с уважением склонил голову перед Таитой. «Он жил с теми из нашего племени, кто уцелел с тех времен, когда оно было сильным и многочисленным. А кто он? Где его найти?» — спросил Таита. — Его зовут Калулу. Я покажу, как его найти. Потом снова начал чертить пальцем ноги на песке. — Если пойдете вдоль большой умирающей реки, дойдете до того места, где река встречается со множеством озер. Там широкая вода. Мы называем ее Семликиньянца. Он начертил приплюснутый эллипс. — И мы найдем водопад у места рождения реки? — спросил Таита. — Нет, река проходит сквозь озера, как острие копья сквозь рыбу. Он пальцем провел через эллипс черту. — Наша река — исток, а приток — с южной стороны озера. — Как его найти? — Никак. — Если только не покажет кто-нибудь вроде Калулу. — Калулу живет в тростниках на плавучем острове, у истока реки. «Как мне его найти?» «Старательно искать и надеяться на удачу», — Пота пожал плечами. «А может, он сам тебя найдет?» И словно напоследок добавил. «Калулу — шаман огромной тайной силы, но у него нет ног». Когда отряд уходил из деревни, Таита дал старику две горсти бус, и Пота прослезился. «Ты сделал меня богачом!» и моя старость будет счастливой. Теперь я могу купить двух молодых жен, чтобы ухаживали за мной». С продвижением по берегу реки на юг течение Нила слегка ожило, но было видно, что уровень воды гораздо ниже, чем в прежние времена. «Он упал в двадцать раз», — подсчитал Мирен, и Таита согласился, хотя не сказал об этом. Иногда Мирену приходилось напоминать, что он не непосвященный, и некоторые вопросы ему следует оставлять тем, кто лучше в них разбирается. Они ехали по западному берегу, и с каждым днем люди и лошади крепли. К тому времени, как добрались до озера, все полностью оправились от укусов мух. Как и обещал Пота, озеро оказалось обширным. «Должно быть, это море, а не просто озеро», — заявил Мирен. И Таита попросил его принести озерной воды. «А теперь попробуй ее, мой добрый Мирен», — приказал он. Мирен осторожно сделал глоток, потом выпил всю воду. «Ну что, соленая? Морская?» — ласково спросил Таита. «Нет, маг, вода сладкая, как мед. Я ошибался, а ты был прав». Озеро было столь велико, что, по-видимому, обладало собственной системой ветров. На рассвете воздух был неподвижным и холодным, а с поверхности озера поднималось нечто похожее на облако. Воины оживленно обсуждали это. — Вулкан нагревает воду, — сказал один из них. — Нет, — возразил другой, — вода поднимается, как туман, и прольется дождем где-нибудь в другом месте. «Ничего подобного! Это огненное дыхание чудовища, живущего в воде!» авторитетно заявил Мирен. И все в поисках пояснений посмотрели на Таиту. «Пауки!» — сказал Таита, и вызвал новый оживленный спор. «Пауки не летают. Наверное, маг имел в виду стрекос. «Он пользуется нашей доверчивостью», — сказал Мирен. «Я его хорошо знаю. Он любит пошутить». Два дня спустя ветер повернул, и одно из летучих облаков двинулось в сторону лагеря. Достигнув суши, оно начало снижаться. Фен подпрыгнула и что-то схватило в воздухе. «Пауки!» — закричала она. «Таита никогда не ошибается!» Облако состояло из бесчисленных только что вылупившихся почти прозрачных паучков. Каждый паучок висел на паутинном парусе, который по ветру переносил его в какую-нибудь новую часть озера. Едва солнечные лучи касались поверхности, поднимался ветер, и к полудню по озеру гуляли пенные волны. Во второй половине дня ветер стихал, и к вечеру вновь воцарялись тишь да гладь. На горизонте выстраивались волнистыми розовыми линиями места и фламинго, из воды, как гранитные валуны, высовывались гипопотамы, они хрюкали и ревели на отмелях, демонстрируя соперникам похожие на пещеры зевы и длинные резцы. На песчаных косах грелись на солнце большие крокодилы. Они широко раскрывали пасти, чтобы водяные птицы могли вытащить кусочки мяса, застрявшие между коренастыми желтыми зубами. Ночи были тихие, и звезды отражались в бархатной черной воде. На запад озеро уходило так далеко, что не было видно никакой земли, кроме нескольких островков, которые словно лодки плыли по волнуемой ветром воде. На юге едва просматривался дальний берег. Там не было ни высоких гор, ни вулканов, только голубая цепь низких холмов. Пота предупреждал о свирепости местных племен, поэтому лагерь огородили забором из ветвей колючей акации, она в изобилии росла по берегам. Днем лошади и мулы паслись на сочной траве на заливных землях или забредали в воду, чтобы добраться до кувшинок и других водных растений на мелких местах. «Когда мы начнем искать шамана Калулу?» — спрашивала Фен. «Вечером сразу как ты поужинаешь». Как и пообещал, Таитов взял ее с собой на берег, где они набрали плавника и разожгли небольшой костер. Сели у огня, и Таитов взял Фен за руки, вдвоем они сотворили защитный круг».